Глава 49 С застывшего к варвар не соскочил, а тяжело слез, словно это происходило в неведомом ему старом свете. В руках у него был небольшой походный мешок. Хоша исчез, но теперь в мешке отдувалось нечто круглое. Семен спросил осторожно, боясь задеть чуткие струны. А дракончика, милого бусю не оставишь с ним? Влад, темный, как ночь, дико повел глазами, прохрипел. Муравьи своих мертвых выносят на солнечные поляны и там оставляют. Не терпят гнилости. Семен подумал, что солнечные лучи еще быстрее прожарили бы крохотные тельцы буси. Но, очевидно, для них был другой ритуал. Смолчал, поскакал на одной ноге, а потом, сцепив зубы, заставил себя наступать и на сломанную. Его вес перебитые кости выдержат, а боль? Боль выдержит он. Торопливый возглас Семен услышал раньше, чем выбился из дыхания. Ноги варвара уже торчали далеко впереди из-под оранжевого листа. Семен с разбега упал рядом на горячие камни. На краю видимости, почти скрываясь в тумане, виднелся прикованный к массивной скале джамп. В тени скалы полуголые воины длинными ножами пластали молодого Снатка. Мохнатые лапы и сяжки щеточки лежали в куче. Ветер разносил ворох нежных прозрачных крыльев. Жесткие над крыльями стояли торчком, похожие на отполированные камни. «Затаись!» — велел Влад. Голос был хриплым, но слабости в нем Семен не ощутил. «И жди!» «А ты?» Влад не ответил. Слева в десятки шагов поднималась серая стена мегадерева. Взгляд варвара поднимался по ней, словно сопровождая бегущего муравья. Семен вздрогнул, когда Влад взял из мешка свернутый бурдюк из тонкой пленки, а сам мешок сунул Семену. Семен с неловкостью заглянул, потрогал неподвижного зверька со скаленными в предсмертной судороге жвалами. Варвар словно от сердца оторвал частицу. Когда Семен поднял голову, Влад уже карабкался по мегадереву. Над поляной, где расположились джамперы, простерлась, судя по зеленому небу, могучая ветвь этого мегадерева. Под ней поместился бы в тени целый союз племен, если бы уже существовал. Семена прошиб озноб. Начал догадываться, зачем варвар понесся вверх. На поясе фляги, судя по цвету, не пустые, а если в бурдюк наберет сладкого сока... Но откуда варвар знает, как превратить сахар в нечто ужасное? Он непроизвольно чесал застывшего зверька за ушами, как делал часто. Вдруг воздух ощутимо потяжелел. Тело Семена напряглось, волосы на затылке вздыбились... Он, с усилием борясь с собой, вытащил руку из мешка. Едва не сокрушил холодное тельце, ломая тонкие лапки. В голову бросилась густая, тяжелая, как свинец, кровь. Враги, везде враги, убивать их когтями, зубами, жвалами. Сверху мелькнула тень. Семен отшвырнул мешок. Из горла вырвалось хриплое рычание. В пяти шагах на землю упал облепленный грязью человек, предупреждающий вскрикнул. «Уходим, как можно быстрее». Он подхватил мешок, другой рукой поймал Семена. Они понеслись большими прыжками. Семен останавливался. Врагов надо убивать, но железные пальцы безжалостно тянули за собой. Страшный голос в который раз ревел прямо в ухо. «Очнись! Опаздываем! Вторая волна опаснее!» Семен нечеловеческим усилием прочистил сознание. Начал с силой толкаться от земли, стараясь хотя бы не мешать Владу. В спину, как тяжелые волны прибоя, били грозные запахи смерти, разрушения. Тело корчило, налитыми кровью глазами видел плывущие в неподвижном воздухе зловещие лиловые струи феромонов. Внезапно весь мир заполнился грозным ревом. В небе замелькали страшные желтые тела, перехваченные черными полосами. Семен ощутил по тяжелому, вибрирующему звуку, что из-за стеной тумана воздух заполнен жуткими убийцами, самыми страшными и неуязвимыми из тех, каких он знал. Даже гиганты мегамира боятся этих чудовищ, в бой не вступают, бегут в панике, что, впрочем, редко кого спасает. Выстоять против них не могут даже сверхгиганты. Воздух все еще дрожал от тяжелого рева. Желто-полосатых убийц неслись десятки, сотни, а затем внизу на земле среди зеленых зарослей замелькали огромные тела. Между деревьями к лагерю джамперов спешили хищные монстры. Блестели панцири, зазубренные клешни, жвалы, шипы, гребни. Проползли калиоптеры, массивные, как купола станции, люто сшибались, сцеплялись, подминая мелкие деревья. Влад несся, как грозовая туча. Вмятины на плотной коже сочились кровью. Лицо оставалось обезображенным. Правый глаз заплыл кроваво-красной опухолью. Семен с разбега налетел на Влада. Тот угрюмо завис на краю побуревшего листа. Далеко впереди десяток крупных вопролдов, Блестя бронированными спинами, похожими на закругленные башни танков, спешно рыли широкую нору. Комьи земли вылетали, как из жерла вулкана. У двух жуков торчали только блестящие зады. Слепленные комья выбрасывались из глубины. Там уже работали в да попроворнее. Деревья вокруг были как скошены гигантской бритвой. Потоки густого сока быстро превращались в липучку, а по изломам прыгали, скакали сотни ковенций, троллов, папиней, скагей, хищных, лютых. На глазах Семена останки двух джамперов целиком сожрали огромные звери. Тут же с ревом кинулись друг на друга. Везде лежали изуродованные джампы и джамперы. Воздух стал липким от тягучего запаха крови, внутренностей. Бронированные жуки вырыли огромный котлован. В глубине уже блестел купол подземного убежища с уцелевшим люком, кессонными кольцами. Жуки с немыслимой скоростью углубляли кратер, чуя вблизи под землей трещину в скорлупе, Хищные скаги стремительно носились по куполу, соскальзывали с гладкой полусферы, сцеплялись, вонзали страшные жвалы друг в друга и вроющих землю зверей. Над Семеном прозвучал злой, но в чем-то безжизненный голос. «Зажмурься!» На макушку упала холодная капля. Расползлась, охватила пленкой, что тут же испарилась, частью впиталась в кожу. Запахло остро, режуще, кольнуло в суставах и прижгло ссадины. Влад бросил коротко. «Останешься». Лист дрогнул, качнулся, а варвар уже летел по крутой дуге к станции. На поясе не осталось фляг. Растопыренные пальцы угрожающе рассекали встречные струи. Влад показался Семёну таким же хищным, как те звери, что бешено мечутся по вытоптанному лесу, где уничтожают всё, что ещё двигалось, дёргалось. Влад спружинил на воздушном сгустке. Упал плашмя на выпуклую спину огромного панцирного зверя, похожего на вдопотопный танк. Зверь вздыбился, сяжками заскреб по спине. Влад щелкнул по броне шипастыми подошвами, перепрыгнул на бегущую наискось исполинскую скалопендру, пробежал по раздутым сегментам, словно киногерой по вагонам поезда экспресса, с последнего соскочил на землю, через десяток скачков перепрыгнул на нечто жуткое, покрытое шипами, спрыгнул, минуя лязгающие жвалы размером в его рост. Дальше его несло по двигающимся горбам, гребням, склеритом, пока не соскочил в котлован прямо на блестящий купол подземной станции. Семен, оставшись почти на грани видимости, застыл в ужасе. Чудовище разъяренно носились рядом с варваром, сбивали с ног. Кактистые лапы пробегали по его телу, дрались между собой. На человеческую фигурку фонтанами брызгала зеленая кровь, но варвар не падал, вцепился в люк. Внезапно, Семен не поверил глазам, Крышка поехала вбок. Варвар словно сам открыл закодированный механизм. Тут же прыгнул в люк. Семен на миг увидел обращенное в его сторону лицо. Сердце от ужаса колотилось с такой силой, что ребра раздвинулись от боли. Еще чуть и выпустят на свободу. За те минуты, пока бежал к раскрытому люку, страху натерпелся на сто жизней вперед. Звери бросались с распахнутыми мандибулами, с распростертыми клешнями, так ему казалось, с пастями, больше похожими на туннели. Лишь в самый последний миг Аламон заставлял хищника сворачивать, тут же в слепой ярости набрасывались на других. Во все стороны хлистали мощные струи крови, рассыпались по листьям крупными шарами зеленой слизи. Он добрался до люка, крышка закрывала отверстие, над ним мелькнула тень. Толстые лапы вмяли лицом в железо. Послышался скрип мандибулы треск панцирей. Семен навалился изо всех сил. Сдвинул, спешно протиснулся, сдирая кожу на бедрах. Едва не сорвался в туннель, но, дрожа от страха, заставил себя задвинуть люк. Пока летел в прыжке вниз, сверху все слышался затихающий лязг жвал, треск панцирей и хруст выдираемых внутренностей. Влад, как ураган, несся по знакомому уже коридору. Двери по обе стороны распахнуты. По полу пустые коробки, бурдюки и изорванная пленка, выпотрошенные аотеки. Кое-где блестят лабораторные столы с остатками приборов. Он с разбега ворвался в главный зал. Если бы Полищук и его люди задержались, могли бы устроить засаду. Нет, не решились. Или не ждали. Или того проще. Им сейчас спастись бы не до кровавой мести. В зале разгром, будто в ярости каталась и прыгала на стены раненая скалопендра. На развороченной аппаратуре потеки слизи, странно мерцают осколки мнемокристаллов. Очутившись перед панелью связи, он торопливо пробежал пальцами по клавишам, пробовал подавать команды голосом, повышая и понижая тембр, перетрогал сенсоры. Из кожуха при касании высыпались дымящиеся крупинки, пахло горелым. Чувствуя себя слабым и тяжелым, словно очутился в жутком мире, откуда пришли предки, он подошел к переговорнику, вмонтированному прямо в стену. С силой повернул рычаг. Щелкнула, проскочила синяя молния, мощно запахла грозой. Экран пошел волнами, медленно высветилось ослепительное, неправдоподобно синее небо, зачем-то забранное в частый забор из железных прутьев в палец толщиной. Сверху выплыло белое пятно, отодвинулось, входя в фокус. На Влада с экрана с непониманием смотрел Полищук, хозяин подземного убежища. Узнав, кто смотрит на него с экрана, Полищук с яростным воплем отшатнулся, словно увидел летящий ему в лицо кулак варвара. «Ты? Каким образом?» Влад сказал быстро. «Ты пытаешься улететь?» Полищук открывал и закрывал рот. Бледное лицо стало совсем синим. Одной рукой схватился за левую сторону груди, силой помял. Глаза его смотрели с бессильной ненавистью. «Я уже улетел. На всякий случай мы приготовили это из подручных средств. Теперь нас в самом деле никому и никогда не отыскать. Но ты, когда взлетали, слышали взрыв. Твоих рук дело?» Влад ответил хрипло. «Соображаешь очень быстро. И верно. Догадайся про остальное». Полищук потрясенно всматривался в залитое кровью лицо. За плечами генетика появились бледные пятна, приблизились. Влад узнал коллег Полищука. В левой половинке груди больно ныло. Влад поморщился, точно так же, как Полищук помял грудную мышцу. «Где Кася?» – спросил он тем же хриплым безжизненным голосом. «Как ты взорвал?» – потребовал Полищук. Глаза сузились, словно у хищного зверя. Он подобрался, как богомол перед броском. «Это невозможно!» «Ребенок знает», — проговорил Влад, распухшие губы шевелились с трудом, «что если из ваших баллонов выпустить кислород и водород, то получится гремучий газ. Он взрывается от малейшей искры». «Еще не ясно. А стоит капнуть обычным глицерином на обычные кристаллы марганца, у вас их в избытке. Потом успеть бы унести до взрыва ноги. Трудность не в том, чтобы взорвать, а чтобы не разнесло в дребезги». Полищук отшатнулся, словно варвар ударил кулаком в лоб. В глазах метнулся страх. Начало появляться опасное понимание, но вмешался краснолицый генетик с багровым лицом, словно потерявший кожу. Оттолкнул Полищука, заорал люто. «Дерьмо! Не захотел жизни, так умри, поганая тварь! Без станции обойдемся, но ты там подохнешь. А выберешься, тебя ждут джамперы!» «Твоих джамперов уже едят», — ответил Влад. Поправился. «Уже доели. Как и крылатых червяков, на которых прыгали» как и весь лес в радиусе мили. Отныне такого народа нет». Петр отшатнулся, как и Полищук. В глазах варвара звучала обрекающая убежденность. Полищук внезапно приблизил лицо к экрану. «Они тоже? Как ты смог?» «В ваших складах много растворов», — ответил Влад тяжело. Голова его падала на грудь, он едва держался на ногах. «Кто не умеет делать один новый раствор из двух известных, в лесу не выживет». А на складе были сотни растворов. Где Кася? Она с нами, ответил Полищук быстро. Но как ты, находясь в другом месте, открыл вентили на баллонах? Их по радиосигналу не откроешь. Открыл ночью, залепил смолой, сам ее составил. Воздух сухой, испаряется быстро. Нужно было только рассчитать слой. Почему Кася не покажется? Она плохо себя чувствует, ответил Полищук так же быстро. А как ты сейчас попал на станцию? Ведь ты вошел сверху. Нижние этажи были залиты газом. Как и вышел, кто-то забыл закрыть дверь. «Я сам ее закрыл», — сказал Полищук напряженно. Глубоко запавшие глаза инквизитора не отрывались от обезображенного лица. «На кодовый замок!» «Хочу увидеть Касю», — потребовал Влад. Несколько мгновений ломали друг друга взглядами. Полищук первым отвел глаза, буркнул, никому не обращаясь. «Приведите». Кася появилась замученная. С синяком на скуле, лицо осунувшееся, заплаканное. Ахнуло, глаза заблестели, как утренние звезды, умытые росой. «Влад, ты цел! Ты такого наделал, такого! Теперь верю, что ты можешь все! Ты лесной бог, Влад! Это просто чудо! Влад, они погрузили на этот воздушный шар автоклав с зародышами! Это ужасно, потому что скоро...» Ей зажали рот, утащили, заломив руки. Влад слышал затихающий крик. Полищук смотрел холодно. Однако вместо злого торжества, которое ожидал увидеть Влад, в темных глазах ясно читался страх. «В заложниках вроде бы нет острой нужды», проговорил он, «но все же. Когда играешь против тебя, надо иметь крупные козыри. А козырь весомый, верно?» Влад сжал кулаки. Враг не должен видеть дрожащие пальцы. Голос был тяжелый, размеренный, однако он видел, как страх в глазах Полищука переходит в откровенный ужас. «Угадал». «Отличие дикаря от цивилизованного в том, что дикарь не может убить беззащитную женщину. Ты прав, рука не поднимется, даже во имя высших целей. Но ты не подумал, что мог ошибиться?» Не спуская с Полищука взгляда, он потыкал пальцем по клавиатуре. Полищук дернулся, словно пронзенный разрядом. С ужасом уставился в злое лицо. Кровавая пленка засохла, осыпалась, словно с гранитной скалы. Влад сжал челюсти». Несколько долгих мгновений боролся между собой, а потом, все так же, держа взглядом крупных глаз и пульт управления, и лицо полищука на экране, тронул кнопку ввода команды. Внезапно в глазах генетика вспыхнул безумный страх. Лицо исказилось. Он дернулся, вскочил, но его опередили визжащие коллеги, кинулись на пульт управления, будто ощутили запах гремучего газа. Или даже ощутили, как по команде с этого пульта, где сидит варвар, у них там на воздушном шаре поднялась перегородка между азотной кислотой и нитроглицерином, образовав вещество, которого не было в их гондоле еще секунду назад. Влад произнес негромко, но слова обрушились на них, как горный хребет. «Вентиль по радиокоду нельзя, но искру...» Полищук правильно истолковал смазанное движение руки варвара на пульте. В отчаянной попытке спастись прыгнул на решетку, ограждающую гондолу. Огромный железный засов послушно выдвинулся. Осталось еще два. Экран на столе перед Владом вспыхнул. Из динамиков донесся грохот. Перед глазами Влада почернело. С ужасающей ясностью не увидел, а на этот раз просто представил, как в этот момент высоко в небе в одном из ящиков блеснула крохотная электрическая искорка, Он не зря провел последнюю ночь без сна, знакомясь с аппаратурой. Искра подожгла гремучую смесь. А дальше? Дальше сдетонировал нитроглицерин. На этот раз дозировать взрыв нужды не было. Он уронил голову на холодный металл. По лицу текли слезы. Ярчайшая вспышка больно ударила по глазам. Очень больно. А осколки искрошили сердце. Его осторожно потрясли за плечо. «Жив?» Багровый от бешеного бега Семен хватал широко раскрытым ртом воздух, на Влада смотрел с готовностью, как на вождя, который обязан поступать всегда мудро и правильно. Левой рукой прижимал к груди хошу, жвалы зверька обнажились еще сильнее. «Ты хотел, чтобы их разнесло в пыль?» — произнес Влад Сипла. «Их разнесло».